Глава 14 Сегодня шел дождь. Он лил с самого раннего утра, нагоняя на меня тоску. Заниматься делами не хотелось, я даже заставлять себя не стал. У императоров тоже должен быть выходной в конце концов. Хорошо еще, что я вчера назначил встречу только Куракину. Она состоится через полчаса, а вот уже сейчас должен прийти Макаров с ежедневным докладом. Александр Семенович будет при этой встрече присутствовать, потому что приказ об аресте князя я не отменяла, а всего лишь приостановил. Все действительно будет зависеть от нашего разговора, потому что, как ни крути, а посол в Париже нужен. Еще сильнее, чем в Лондоне. Про Англию я вообще стараюсь пока не думать. Нет у меня на примете никого, кто сумел бы держать удар на этом фронте. Надо же, хотел сегодня не заниматься делами, а все равно стою у окна, смотрю, как стекают по стеклу капли дождя думаю о том, кого бы назначить послом в Лондон». «Ваше Величество!» В кабинет вошел Скворцов, прикрыв за собой дверь. Я повернул голову в его сторону, оставшись стоять у окна. «Да, Илья, что у тебя?» Спросил я у секретаря, слегка напрягаясь. Не просто так он зашел сюда. Если бы Макаров уже пришел, то он сразу объявил бы о нем, а не мялся у порога. Сегодня Скворцов впервые караулил вход в мой кабинет без Спиранского. Михаил в это время полностью с головой окунулся в разбирательство, касаемо игнорирования городскими властями приказа о нумерации домов и присвоении земельным участкам постоянных адресов. Как и казалось, дело просто намертво забуксовало на этапе составления проекта. Спиранский сейчас разбирался с тем, что здесь преобладало — халатность, общий пофигизм или намеренный саботаж. И последнее было очень даже актуально, ведь этот приказ ломал давнюю систему, к которой все давно привыкли. Но ничего, Михаилу полезно — Он должен на собственной шкуре испытать, что создание грамотного закона, который в теории должен пойти исключительно на пользу народу, это всего лишь первый шаг. Точнее, даже полшага. Главное, что нужно было сделать, это заставить закон работать. И самое главное, наиглавнейшее, я бы сказал, нужно заставить закон работать правильно. Потому что есть у людей такая особенность, как трактовка законов так, как им вздумается. И это относится ко всем людям, что здесь, в Москве, Что в Париже и Лондоне, что в Экваториальной Африке. Такова наша природа, и тут ничего не поделаешь. Так что пускай разбирается на примере всего лишь единой нумерации домов и введения специальных адресных книг. «Ваше Величество, прибыли растопчен Федор Васильевич и Архаров, Николай Петрович просят вас принять их». После довольно длительного молчания сообщил Скворцов. «И что же привело их сюда?» Спросил я, отвернувшись и снова посмотрев в окно. «Они озвучили причину, по которой я должен бросить все свои дела, чтобы уделить им время». «Сказали, что у них возникли непреодолимые разногласия в плане подготовки к коронации?» Снова чуть помедлив ответил Илья. «И что эти разногласия можете решить только вы, Ваше Величество? Они хотели озвучить их на ежедневных встречах, посвященных подготовке, но вы их до конца недели отменили. Решение нужно принять прямо сейчас». «Даже интересно стало, что они опять не поделили, да еще в рамках подготовки к коронации». Я повернулся лицом к двери, опершись на подоконник поясницей. «Пускай зайдут. Только Илья предупреди их, что если они не успеют решить все проблемы до прихода Макарова, то будут их решать в его присутствии». И я скрестил руки на груди, гипнотизируя взглядом дверь. «Слушаюсь, Ваше Величество». Скворцов поклонился и вышел, оставив, тем не менее, дверь слегка приоткрытой. Практически сразу в кабинет ввалились Архаров с растопченным, Они слегка застряли в дверях, Но Архаров продавил Ростопчина существенным авторитетом и вошел первым, оставив губернатора Москвы злобно смотреть ему в спину. «Ваше Величество!» — поклонились они вполне синхронно. Я тоже склонял голову в знак приветствия. Все еще продолжая стоять у окна, я довольно долго разглядывал их красные морды и молчал. Под моим пристальным взглядом Растопчин заерзал, а Архаров покраснел еще больше. Садиться я им не предлагал, да и сам не собирался. Вот так мы и стояли друг напротив друга и молчали. Наконец я заговорил, нарушив стоявшую в кабинете неестественную тишину. «Вы так сильно спешили ко мне, чтобы помолчать?» Как только вопрос прозвучал, они заговорили одновременно, стараясь перекричать друг друга. Я поднял руку, поморщившись при этом. «По одному. Николай Петрович, начинайте». Архаров бросил на Растопчина немного злорадный взгляд. Кашлянул в кулак и принялся излагать суть проблемы. Я уже говорил, Ваше Величество, что в Москву сейчас прорва гостей съезжается. Все эти гости мечтают посмотреть на коронацию. Вот только среди них есть очень много тех, кто хочет воспользоваться ситуацией и лишить ближних своих денег, имущества, той жизни. Мне уже известно, где большинство этих татей остановилось. И я хочу вычистить эти места, чтобы хотя бы во время коронации в Москве все спокойно было. А Фёдор Васильевич мне не дает этого сделать. Вот как? Я удивленно посмотрел на растопчена, и почему же Федор Васильевич не дает вам сделать это явно богоугодное дело? Да потому что, Ваше Величество, этот. <coughs> Он закашлялся, чтобы прикрыть едва не вырвавшееся ругательство. Николай Петрович предлагает организовать не просто полицейские облавы, а полноценные штурмы с участием войск. Мало нам того, что жители Первопрестольной обархаровщины, как о страшном сне вспоминают, так давайте еще и войну полноценную на их улицах устроим. «Чтобы память в веках осталась?» «Николай Петрович, вы настолько честолюбивы...» Я повернулся к Архарову. «Хотите оставить память о себе на многие века, даже если вспоминать вас будут в весьма нелестном ключе?» «Да что вы такое говорите, ваше величество?» Архаров даже руками всплеснул. «Мне бы города нашей многострадальной родины от этой пакости избавить. А как меня потомки будут поминать, не так уж и важно. Как заслужу, так и будут помнить». «Нет, Николай Петрович, ты ошибаешься. Помнить будут так, как все твои художества преподноситься будут. Это, Николай Петрович, целое искусство», — проговорил я задумчиво. «А вот идея очень хорошая. И да, говорил ты о ней вскользь, вот только за делами она позабылась». «В чем же хороша идея? Посреди подготовки к празднеству войсками маршировать по Москве», — буркнул Растопчин. «Народ пугать?» «Не без этого, Федор Васильевич, не без этого», — я задумался. Дверь приоткрылась, и в кабинет зашел Макаров. Илья правильно понял мое распоряжение и не препятствовал ему, но, похоже, забыл предупредить, какой сюрприз его ждет в кабинете. Он остановился за спиной у Архарова и прислушался, о чем мы говорим. Ни Растопчин, ни Архаров не заметили, что в комнате нас стало на одного больше, настолько они были поглощены беседой мной и друг другом. «Да не сможем мы своими силами эти притоны вычистить!» Архаров посмотрел на Растопчина с вызовом. «В полицию и так не хотят служить идти. Сейчас условия службы улучшаться начали, хвала Господу и Его Величеству Александру Павловичу. Но все равно не хватает людей. Когда в том же Париже дворы чудес выгребали, гвардию привлекали. А у нас скоро свой двор чудес посреди Москвы образуется, аккурат рядом с Кремлем. А ты мне про какое-то беспокойство народное говоришь». Архаров сжал пудовые кулаки и шагнул к Ростопчину, Он перешел с Федором Васильевичем на ты, да и похоже, ему уже было плевать, что я в комнате нахожусь, настолько у него подгорело. Ты бы Николай Петрович поосторожнее кулаками махал в присутствии Его Величества. Макаров вышел у него из-за спины, вставая на всякий случай передо мной. А то не равен час ко мне попадешь на А ты меня, Александр Семенович, не пугай. Все знают, что ты только и ждешь, кого бы в свои застенки не утянуть. Начал Архаров и тут же прикусил язык встретившись с моим насмешливым взглядом. «Коли провинился в чем так и отвечу, не переживай», — добавил он тихо. «Да я за тебя-то, старый пень, не переживаю», — ответил ему Макаров. «За государя душа болеть начинает, как только подумаю о таком. Где его величество тебе замену найдет? Ты кого-то воспитал, кого-то подготовил, чтобы в позу вставать, да самому в Петропавловскую крепость напрашиваться?» И тут мы плавно перешли к вопросу обучения сотрудников полиции. «Громко сказал я, привлекая к себе внимание. А то они все, похоже, уже забыли, что у меня в кабинете находятся они в своих вотчинах. Александр Семенович абсолютно прав. Если с вами, Николай Петрович, не дай бог что-то случится, кто будет с Федором Васильевичем выяснять отношения?» «Воронов», Воронов" — немного подумав, ответил хмурый Архаров. «Он толковый парень». «Воронова в Москве нет», — я развел руками. «А вот хотя бы училище полицейские основать надобно». И это то, чем вы с Вороновым займетесь после нашего возвращения в Петербург. «Об этом после думать будем», — махнул рукой Архаров. «Сейчас надо лихих людишек к ногтю прижать». «Особенно сейчас, когда варьё это, почитай, со всей Российской империи к столице подтянулось», — одобрительно добавил я, глядя на Растопчина. Тот только губы поджал. «Верю я, что сами вы не справитесь. Вам, Николай Петрович, свои полки надобны как раз для таких вот дел». «Да знаю я», — Архаров снова махнул рукой, — «не могу я все успеть. Мы с Михаилом Ларионовичем уже на эту тему разговаривали. Но это когда будет? Решение прямо сейчас нужно принимать». «Я, в отличие от тебя, Николай Петрович, уже своим полком обзавелся», — задумчиво проговорил Макаров. «И даже здесь, в Москве, у службы безопасности есть несколько рот. «Так тебе они нужнее, все-таки служба у тебя, Александр Семенович, слишком уж...» «Да», — протянул Архаров. Про Растопчина он подзабыл, и Федор Васильевич сделал пару шагов к двери, стараясь не привлекать к себе особого внимания. Но, заметив, что я за ним наблюдаю, остановился с самым независимым видом, посматривая то на Архарова, то на Макарова. «Я вот тут подумал, а может быть, пара род до твоих орлов нам хватит, чтобы пройтись по Москве, очищая ее от этой гнуси?» — спросил Макаров. — Моим гвардейцам тоже нужно в деле побывать, чтобы опыта набраться. И они посмотрели на меня. Я же, в свою очередь, рассматривал каждого из них, размышляя о том, что, кажется, процесс начал помаленьку двигаться, и мне уже не нужно даже намекать на вроде бы очевидные вещи. Мое окружение само начало генерировать идеи. Шампанское, что ли, открыть по такому поводу? — Ваше Величество, как вы смотрите на предложение Александра Семеновича? — спросил Архаров. Его голос звучал заискивающе, и, похоже, сам Архаров не видел в этом заискивании ничего особенного. Лично я смотрю на него положительно. А вы что скажете, Федор Васильевич? растопчин после моих слов вынужден был выйти вперед. Я все еще думаю, что устраивать облавы это. И он махнул рукой, словно говоря, да делайте, что хотите, потом только не удивляйтесь результату. И да, я вас сразу предупредил, что подобное решение не слишком хорошее. «Как вы планируете действовать?» — спросил я, переводя взгляд на Архарова. Днем немного подумав, ответил начальник полиции. «Пока начальник полиции, потому что министерств еще нет, а так быть ему первым министром внутренних дел. И да, я считаю, что это очень символично». «Ночью эти сволочи работают, как сами говорят», — Архаров скривился, словно хотел сплюнуть, но вовремя опомнился и продолжил. А кто не работает, все равно расползаются по всему городу, где их в одну кучу собирать. Так что днем, пойдем несколькими группами, чтобы сразу одним махом несколько притонов накрыть, и чтобы не успели гонца пустить и предупредить остальных. Да, Александр Семенович, как дела с моральным обликом у твоих гвардейцев? А почему ты спрашиваешь? Макаров удивленно вскинул брови. Потому что у меня в списке два веселых курятника. Эм. Он бросил на меня быстрый взгляд и заменил явно жаргонное словечко. «Два веселых дома находятся. Там некоторые пришлые обосновались». «Вот заодно и проверим», — с веселой злостью ответил ему Макаров. Дверь в который раз уже приоткрылась, а в кабинет заглянул Скворцов. Найдя меня взглядом, он кивнул. «Так, понятно, прибыл князь Куракин». «Господа, раз неразрешимый вопрос разрешился сам собой и почти без моего вмешательства», «Предлагаю вам обсудить детали не в моем кабинете». Прервал я их беседу. «Николай Петрович, я примерно представил себе, как все будет происходить, и после проведения облав жду вас у себя с подробнейшим докладом. Федор Васильевич, вы немного успокоились? По улицам Москвы не будут гусары гоняться за преступниками с саблями на голо, и пушки никто с собой не подтащит». Я усмехнулся, глядя на вытянувшееся лицо Растопчина. «Я вас больше не задерживаю». Архаров с растопченным переглянулись и двинулись к выходу. Макаров же остался стоять на том же месте, где остановился, закрывая меня от раздухарившегося Архарова. Когда они вышли, я задал вопрос, вертящийся у меня на языке. «Александр Семенович, объясните мне, будьте так любезны. Такие вот вопросы обязательно нужно решать в моем присутствии. Вы что же не могли договориться с Николаем Петровичем самостоятельно? Здесь же даже санкция моя не нужна. Всего лишь в докладе бы упомянули и все на этом». «Мы могли бы договориться, Ваше Величество», ответил Макаров, разворачиваясь ко мне лицом. «Но вероятность того, что Николай Петрович пришел бы ко мне со своей бедой крайне мала. Если бы Федор Васильевич без разговоров оказался действия полиции, выделив несколько род гвардейцев, то мы бы вообще никогда не пересеклись». Я долго смотрел на него. «Ведь получается, что разные ведомства действительно редко пересекаются друг с другом. Но это и в мое время не редкость». «Интересно, мне удастся заставить их взаимодействовать друг с другом? Ведь не встрется они сегодня у меня. Архаров начал бы свои облавы и вполне мог испортить какую-нибудь операцию Макарову, просто потому что не знал о ней. Я только головой покачал. Похоже, что это совершенно неразрешимая проблема, но попытаться ее решить все-таки стоит. Сразу же сама собой уйдет куча мелких проблем, я просто уверен в этом. Вам есть что мне доложить, Александр Семенович?» Спросил я, чувствуя, что молчание начало затягиваться. Нет, Ваше Величество, он покачал головой. Все пока идет своим чередом. Да, я тут видел Вашего спиранского. Он вместе с помощником Федора Васильевича прибивал первую табличку к одному из домов. На табличке, кроме номера дома, написано название улицы. Да, так и было задумано, ответил я, задумчиво размышляя на тему этих трижды проклятых номеров. Что же, видимо, Миша решил личным примером показать, что это вовсе не сложно. «У меня порой складывается впечатление, что ваш секретарь слишком старательный». Макаров посмотрел на часы, стоящие в углу кабинета, а потом перевел взгляд на меня. «Вот поэтому Спиранский и является моим секретарем», — я позволил себе улыбнуться. «Пригласите князя Куракина, нужно уже определиться, куда он поедет. В Париж или в Петропавловскую крепость?» Макаров ничего не ответил, и прошел к двери. Распахнув ее, он жестом предложил ожидающему в приемной человеку пройти. Князь не вошел в кабинет. Он сюда вбежал. Раскланившись, Куракин выпрямился, преданно глядя мне в глаза. Я же пару раз моргнул, пытаясь отвести взгляд от его одежды. Не придумав ничего лучшего, я перевел взгляд на свой мундир и сравнил довольно скромные серебряные пуговицы с сияющими камнями на его сюртуке. «Это бриллианты?» Не выдержав, я указал на пуговицы и тут же мысленно обругал себя. «Это ты, Саша, вместо приветствия спросил?» «Да, Ваше Величество», — Куракин улыбнулся. «Мой портной уверял меня, что они смотрятся очень хорошо с этими цветами». «Ваш портной вам не солгал?» Я с трудом отрывал взгляд от сияющего великолепия. «Ваши пуговицы почище артиллерийских снарядов. Валят просто на повал». Он скромно улыбнулся, а я внезапно понял, что говорил мне Макаров по поводу слов Толейрана в адрес князя. Он же может приличную такую взятку только пуговицами дать. «Просто потрясающе!» — пробормотал я, разглядывая Куракина. Впечатление слишком умного человека он не производил, но был вице-канцлером, и я до сих пор не уволил его с занимаемой должности. Правда, я не слишком понимаю, чем именно он на этом посту занимается. «Ваше Величество, вы меня позвали сюда с какой-то определенной целью?» — спросил Куракин, которому становилось не по себе под моим пристальным взглядом. «Да, Александр Борисович». Я оторвался от окна, к которому только что не прирос, подошел к столу и взял с него бумагу, перевязанную кокетливой ленточкой. «Здесь приказ о вашей отставке с должности вице-канцлера Российской империи», — ровно проговорил я, протягивая приказ ему. Князь заметно побледнел. Он никак не мог понять, с чем связана подобная немилость. «Но, ваше величество, что я такого сделал?» В его голосе прозвучала нерешительность. Он бросил быстрый взгляд настоящего чуть в стороне Макарова и нахмурился. «Значит, это правда? Слухи о моем аресте — это вовсе не слухи!» «Александр Семенович, разберитесь, откуда появляются слухи прямиком из вашей службы!» Скучным голосом протянул я, даже не глядя на Макарова. «Вы же понимаете, что это неприемлемо?» «Я разберусь!» — быстро ответил Макаров. «Александр Борисович, скажите мне, ничего не утаивая, что вы делаете в масонской ложе?» «Разве вам не объяснили, в чем состоит суть этих сборищ?» Я продолжал рассматривать Куракина, стиснувшего приказ так, что уже слегка его помял. «Я прекрасно понимаю, в чем состоит наша миссия», — процедил князь. Куракин не достиг своего положения каким-нибудь умением, которого нет ни у кого другого. Вовсе нет. Он просто рос вместе с покойным Павлом, был его другом детства и кошельком, в то время как молодой цесаревич очень сильно нуждался в деньгах. Вот весь секрет. Другом он был преданным и совершенно точно не участвовал ни в каких заговорах. Все это я узнал еще вчера, после того, как мы вернулись из театра. «Нет, не понимаете, Александр Борисович, иначе не явились бы на аудиенцию ко мне в подобном наряде». Я покачал головой. «Поэтому мне нужно знать, что вы позабыли у масонов, кроме модной принадлежности». «Я...» — он задумался. «Ну, я...» — он поднял на меня взгляд. «Я так и думал». «Князь Куракин сам не знает, за каким хером стал гроссмейстером. Так отправлять его в Париж или нет?» «Александр Борисович». Я прервал его мучительное раздумья. «Нам очень нужен человек ваших достоинств в Париже. Бонапарт — непростой человек. Я не говорю о талиране У меня всего лишь одна кандидатура на роль посла во Францию. Это вы. Потому что сегодня утром я удовлетворил горячую просьбу Калачева Степана Алексеевича. Это звал его на родину из Парижа». «А как это все связано с моим масонством?» — Куракин нахмурил лоб. «Напрямую, Александр Борисович». Я не отрывал от него тяжелого взгляда, стараясь не зацикливаться на этих проклятых пуговицах. «Я не могу отправить послом к первому консулу Бонапарту преступника. Уж такой опытный человек, как вы, обязан это понимать. А продолжая состоять в ложе, вы нарушаете закон, который даже не мною придуман». Я развел руками. «Помогите мне, Александр Борисович, оправдать вас перед Александром Семеновичем, и в тот же миг я подпишу приказ о вашем назначении». «Я...» — он протер лоб кружевным платком. «Я не могу так поступить с братьями». «Конечно, можете». я улыбнулся. «Иначе не позволили бы своему портному пришить на ваш сюртук пуговицы из бриллиантов. Те, кто позволяет видимостям или земным проявлениям стать преградой на избранном ими пути, терпят неудачу в масонстве». Ибо масонство есть абстрактная наука духовного совершенствования. Материальное процветание не является мерой совершенства души. Процитировал я, Акуракин выпучив глаза, уставился на меня. Но не говорит же ему, что я готовился к этой встрече, и даже приказал притащить мне устав вольных каменщиков. Там много чего было, но эти слова начали всплывать в памяти, как только я начал его читать. Сашка, похоже, готовился вступить в их стройные ряды. Что-то ему помешало, но готовился он очень хорошо как бы то ни было, устав, на всякий случай выучил. «Ваше Величество, я не понимаю...» «Александр Борисович, давайте говорить на чистоту. Вы нарушаете почти все заповеди масонов, и дело не только в показной роскоши. Я вас не так давно в церкви видел», — сказал я, продолжая улыбаться. «Ваше Величество», — в кабинет заглянул Илья, «вы не могли бы уделить нам немного внимания?» — твердо произнес он. «Я же невольно нахмурился. Сейчас я выйду». Услышав мой ответ, Скворцов закрыл дверь с той стороны. Я же повернулся к Макарову. «Александр Семенович, продолжайте. Вы так же, как и я, не хотите, чтобы Александр Борисович вместо Парижа поехал на каторгу». Когда я закончил говорить, Куракин икнул, а Макаров расплылся в самой милой улыбке, какую я только у него видел, словно кот, которого остановили возле ведра со сметаной. Он вопросительно посмотрел на меня, я указал ему на столик и пару кресел, стоящих у стены». «Располагайтесь, я постараюсь скоро вернуться». Выйдя из кабинета, я увидел растерянного и немного испуганного Николая. Мальчик стоял возле Скворцова, а Илья успокаивающе гладил его по голове. «Коля, что случилось?» Я нахмурился и опустился перед младшим братом на одно колено. «Саша, там маменька во второй классной комнате, где девочки занимаются, жутко ругается с Юлией. Катька ревет, Ализа грозится их всех убить». «Миша испугался, и Шарлотта Карловна увела его в детскую, а я за тобой побежал», — выпалил Коля, привалившись ко мне с таким явным облегчением, что мне стало на секунду не по себе. «Николай Иванович хотел их успокоить, но получил по голове чернильницей. Я, правда, не видел, кто его ударил», — продолжал шептать Николай, обхватив меня за шею. Я на мгновение прижал его к себе, затем решительно поднялся, взяв брата за руку. «Илья, проследи, чтобы здесь тоже никаких эксцессов не произошло». «Коля, пошли, покажешь мне, где именно лучшая половина Романовых сошла с ума».